Глава 88 Чернолесье, Часть первая. Еще раз спасибо, мы не забудем твою помощь, и я обязательно пошлю гонцов на Мирагон и спиною. Выражение лица Ноди было немного обеспокоенным, когда она говорила эти слова. А связано это было с темным эльфом, стоявшим рядом с ними. Впервые я покидаю Нуридот. Я очень волнуюсь. А нор присоединился к группе Крокта Он пробудил в себе силу некроманта, оставленную ему матерью. В то же время он полностью отказался от своей личности тёмного эльфа. Он выплеснул наружу все накопившиеся за это время обиды и стал человеком. После боя стало известно, что в ратуше произошла настоящая трагедия. Когда Аонор покинул здание, он забрал с собой убитых орков, превратив их в своих кукол. Некоторых из повстречавшихся ему на пути орков-воинов он умышленно не стал убивать. Выжившие орки вновь напали на ратушу, и тёмным эльфам пришлось сражаться с ними уже без помощи Анора. Благодаря преимуществу в количестве они сумели одолеть орков, однако не стоило забывать о том факте, что их противниками были элитные воины Великого Племени, в то время как сами тёмные эльфы едва умели держать в руках оружие. За их нежелание остановиться рабами им пришлось заплатить множеством жизней. Когда Анора об этом спросили, он просто пожал плечами. Надя знала, что его преследовали из-за того, что его отец был тёмным эльфом, а в жилах его матери текла кровь некроманта, а потому не могла винить его. Она и сама в какой-то мере была виновата, что так произошло. Естественно, другие тёмные эльфы так не думали, их неприязнь переросла в настоящую ненависть. В частности, те, кто потерял в ратуши членов своих семей, едва сдерживались, чтобы не напасть на Анора. — Анор! — обратилась к нему Надя. — Что? Без... «Береги себя!» «Су... Нет, нет, да!» «Что ж...» Шок, испытанный им в ратуше, был настолько велик, что автоматические ругательства были своего рода защитным рефлексом. «Тогда мы пойдём!» «Оставайтесь в живых!» «Больтор!» «Берегите себя!» «И не допускайте дискриминации в отношении других рас!» Крокто и Тиё попрощались с Надей, и та помахала им рукой. Анор же просто кивнул, не сказав ни слова. Затем они развернулись и пошли к выходу из города. Для человека, который всю свою жизнь терпел издевательство в Нуридоте, это был первый выход в большой мир. Глядя на то, как они уходят, Надя молилась своим богам. Почётный орк, крокта, милый мачо, тиё «Анор, ты правда первый раз покидаешь Нуридот? Хе-хе, какой ты худой, точка! Ты бешеный карли... То есть нет, прости!» «Ты что, хотел меня обозвать, а потом передумал точка? «Я не уверен». «Ах ты, ублюдок! А ну сюда! Я... Я же извинился!» А ещё тёмный эльф, который машинально оскорбил каждого, кто к нему обращался... «Анор». Надя чувствовала, что эти трое были ключом к будущему Севера. Правда, когда она увидела, как Тио ударил Анора, она всерьёз забеспокоилась о будущем Севера. «Боги, помогите им». «И защитите наших тёмных эльфов от безумного вождя!» Вновь помолилась Надия. Крокто, Тио и Анор повысили свою репутацию после того, как помогли тёмным эльфам в беде. Теперь же, по пути в Номирагон, тёмные эльфы с севера начали узнавать их. «Было бы хорошо, если бы вместе с нами был третий дракон!» Шагая по дороге, произнёс Анор. Он похоронил тёмного дракона в лесу Нуридота и сделал из его клыков ожерелье. «Кстати...» «Когда мы прибудем в Номерагон?» — спросил Анор. Он был тёмным эльфом, однако ничего не знал о географии Севера. Крокто сверился с карты и ответил. «Мы будем в Номерагоне, как только пересечем эту гору». Прямо перед ними стояла высокая гора. Обход занял бы слишком много времени. К тому же в таком путешествии была своя уникальность. «Если мы попытаемся пересечь эту гору, нам придётся пройти через Чернолесье». «Чернолесье?» Да, однако никак не объясняется, почему именно это место называется Чернолесьем. Крокто снова посмотрел на карту, после чего спрятал её. Это была карта Севера, которую вручила ему Надя. Она была гораздо более подробной, чем все предыдущие. Согласно ей, до Номерогона было всего один-два дня пути. «Чернолесье?» — внезапно спросил нор «Да я что-то знаешь про это место, точка?» «Я слышал о нём. Говорят, что Чернолесье...» «Тёмное место». Анор потрогал свои уши, а затем поднял взгляд к небу, словно вспоминая что-то давно забытое. «Говорят, в Чернолесье живёт Отшельник». «Отшельник?» «Да, в прошлом с ним сталкивались, но, насколько я понимаю, в последнее время он ото всех скрывается. Я не знаю подробностей. Это всё, что я слышал о Чернолесье». «Отшельник из чернолесья. Это было очень романтичное прозвище. «Разве это не любопытно, точка?» «Любопытно», — усмехнулся Крокто, — «в мире старейшины новые приключения начинались сразу же, как заканчивалось предыдущее. И вот теперь их ждало Чернолесье. Отшельника Чернолесья встретить весьма непросто». Спустя долгое время перед Кроктой появилось системное сообщение, «Неужели он получит задание на поиске Отшельника? Он обладает могущественной силой, однако достаточно дружелюбен ко всем существам. Встретив его, вы сможете получить помощь. Встреча сама по себе будет вознаграждением, так что никаких дополнительных наград за его нахождение не предусмотрено. Крокто нахмурился. Тем не менее, его поиски — весьма непростая задача, а потому вам будет дана подсказка. Отшельник чернолесья это не человек, не эльф, не орк и не гном. Если вы встретитесь с ним и сможете его порадовать, то получите новые умения. Крокто не совсем всё понимал, однако добавилась ещё одна причина повстречаться с этим таинственным отшельником. «Ха, меня ждёт новое приключение. Эй, сквернословщик!» «Я не сквернословщик!» «Не лги, точка. «Я действительно не... сквернословщик!» «Хочешь сделать ставку?» «Кто найдёт отшельника Чернолесья первым, точка?» Сказав это, ее побежал к горе, а следом за ним последовала нор. Крокти ничего не оставалось, как поспешить за своими компаньонами. Группа в одно мгновение достигла Чернолесья, и в самом начале леса они увидели Огра. «Ох!» Ее перевёл дыхание от длительного забега и уставился на спину гигантского монстра. «Ого! Может, это и есть отшельник?» «Я... я не уверен». В информационном окне говорилось, что отшельник Чернолесень не является человеком, эльфом, гномом или орком. Тем временем Огр пришёл в движение, монстр медленно повернул голову, и товарищи увидели его окровавленную пасть. Увидев новую добычу, Огр раскалился. «Кажется, это не он, точка». Огр поднялся, у его ног можно было увидеть тушу медведя, который он как раз обедал. В реальном мире медведи были на вершине пищевой цепочки, но в мире старейшина они были не более чем закуской для огров. Крокто обнажил свой двуручный меч, Анор не хотел использовать силу некроманта, а потому вынужден был отступить назад. Не переживай, Нор, я разберусь. Точно? Крокто улыбнулся, ничего не ответив. Естественно, Огр был серьёзным противником. Чтобы победить его, требовался целый отряд организованных воинов. Крокте уже довелось встретиться с несколькими Ограми перед стенами Квантеста, и он едва сумел победить их, да и то при поддержке гарнизона гномов. Но теперь всё было иначе. крокто больше не был обычным воином. Ха -ха, никто не может игнорировать способности Крокте!» Тьё сложил руки на груди, собираясь насладиться предстоящим зрелищем. Тем временем Крокта. Полностью уверенный в своих навыках, поднял двуручный меч. Огр с искаженным от ярости лицом подходил всё ближе и ближе. С каждым его шагом земля вздрагивала, Огр был крайне силён, однако этот поединок не должен был продлиться долго. Крокто двинулся навстречу монстру, свободно помахивая своим мечом. «Смотри внимательнее, Чернолесье! Смотри, отшельник чернолесья! Скоро этот двуручный меч убьет Огра, полностью соответствуя своему имени!» «Никто не сможет остановить его!» «Больтар!» Взревел Крокто и побежал вперёд. Навстречу ему устремился кулак Огра. Орк усмехнулся, а затем... Он получил удар кулаком. «Ка!» Крокто подбросило в воздух. Шок был не просто физическим, но и психическим. Какое-то время Крокто даже не мог подняться на ноги. «Мне смеяться или начать переживать?» Пробормотал Тио. Крокта поморщился от боли, вызванной этими словами. Огр приближался всё ближе и ближе, тее поднял генерала, но Крокто уже вернулся в бой, он поднял руку, говорят ее остановиться. «Это моя битва! Ты в порядке? Я просто ошибся!» Крокто снова поднял убийцу Огров, на кону была его гордость. Крокто бросился вперёд, поклявшись отправить этого Огра в могилу. Огар перехватил свою дубину покрепче и шагнул навстречу Крокте, Два оружия встретились. Крокта притворился, что хочет потягаться с Огром в противостоянии силы, а затем резко отступил в сторону, вынуждая Огра потерять баланс, после чего ударил в образовавшуюся брешь. Однако дубина Огра тоже летела прямиком в живот Крокты. Монстр среагировал необыкновенно быстро. Меч Крокта оставил рану на боку Огра, в то время как дубина монстра хорошо приложилась по животу Крокты. Оба противника одновременно отступили друг от друга. Крокто поднял свой двуручный меч. Этот Огр отличался от тех, с которыми ему ранее доводилось сталкиваться. Его движения были быстры, и в них чувствовалась техника. Он владел своей дубиной намного более эффективно, чем другие Огры, которые полагались лишь на свою силу. Казалось, что этот Огр намеренно изучал боевые искусства. Крокто стал куда более осторожным, то же самое касалось и Огра. Поначалу он воспринимал Крокто как простого орка, но вскоре понял, что этот орк отличается от других. Его силы и навыки превосходили орков, которых он знал. Кроме того, орк сумел разрезать его кожу. Это означало, что уровень его фехтования, по крайней мере, достиг вершины мастерства. Оба взглянули друг на друга и улыбнулись. Они были достойными соперниками. Как интересно. А затем они вновь столкнулись. Мимо носа огра пронеслось лезвие. Дубина проскочила прямо над головой крокты. Обе атаки задели разве что волосы друг друга. Если Крокто пытался перерезать шею, то дубина целилась в живот. Если он пытался ударить в ногу, то дубина летела ему в голову. Ожесточенный бой продолжался. Крокто совсем не ожидал такого высокого уровня конфронтации с обычным Огром. Орк усмехнулся, Огр тоже улыбнулся, затем они снова подняли своё оружие. Двуручный меч подверженной технике Лейтена прошёл мимо дубины, при этом кончик его лезвие двигался словно змея. Трудно было представить, что двуручный меч способен так изгибаться. Его целью было сердце Огра. Тем не менее, Огра тоже продемонстрировал крайне непредсказуемое для своих размеров движения. Он скрутил своё тело, полностью уклонившись от лезвия меча, а затем поднял руку, в которой была дубина, и произвёл удар. Крайне неожиданный удар. В этот момент Крокто выпустил двуручный меч, схватил массивную руку Огра и потянул её на себя. Он использовал инерцию, чтобы бросить тело Огр на землю. Гигантский Огр, который был вдвое больше Крокты, потерял равновесие и рухнул на землю. «Будух!» Из-за большого размера голова Огра тут же врезалась в землю, почва в этой местности была каменистой, так что Огр тут же потерял сознание, а из его виска потекла кровь. «Эх!» Выдохнул Крокта, после чего сжал правую руку в кулак и поднял вверх. «Он победил!» Тио и Энур захлопали. Это была просто потрясающая битва! И этот Огр тоже был очень хорош, очка! Победить Огра! Это просто невероятно! Крокто поднял убийцу Ограф и посмотрел на потерявшего сознание монстра. А затем он просто закинул свой двуручный меч за спину. Просто идем! По какой-то причине он не хотел убивать этого огра. Ха -ха, он это почувствовал? Кивнул Тио. Почувствовал? Переспросил Анор. Тье хлопнула Нора по спине и ответил Мужская симпатия, точка. Анор был порядком озадачен. Глядя на него, тие подсокол языком и произнес Ты не поймешь. В этот момент Анора прямо-таки переполнила желание разразиться ругательствами в сторону тие. Что? Ты хотел оскорбить меня? Разве не так? Не так? Отвечай, точка! Нет. Ты! Элис, с двойной личностью! А, нет! «Хе-хе, ладно, можешь выругаться. Ну давай уже точка!» «Дерьмо!» Группа оставила огры и направилась глубже в Чернолесье. Вскоре они встретили гоблина. Гоблин сидел на скале с дзен-подобным выражением лица. Группа Крокта остановилась, и монстр медленно открыл глаза. Его взгляд был затуманен. Затем гоблин вскочил со своего места, в его руках был короткий лук. Он положил стрелу на тетиву и прицелился в Крокту. «Теперь моя очередь!» — шагнул вперёд Тиё, держа в руках генерала. Взгляды гоблина и гнома встретились. «Интересный же здесь лясточка!» — воскликнул тие. В этот момент прямиком в голову Тиё вылетела стрела гоблина, гном прыгнул в сторону, избегая атаки, после чего немедленно контратаковал. Пули генерала полетели аккурат в монстра. Их целью была голова гоблина, однако гоблин просто завертел головой, уворачиваясь от атаки. О! Этого все еще недостаточно! Ухмальнувшись, произнес гоблин. Ха! В твоих атаках нет сердца, каяк! Этот гоблин умел говорить на человеческом языке, как и кивак, с которым когда-то давным-давно встретился Крокта. Не смеши меня! выкрикнул ее и вновь нажал на спусковой крючок. Тем не менее, гоблин использовал минимум движения, уклоняясь от всех пуль. Чернолесье осветилось красочными дорожками магических выстрелов. «Настоящий стрелок так не стреляет!» — произнес гоблин и натянул свою тетиву. Его короткий лук задрожал, выгнувшись за предела. Стрела гоблина была направлена прямиком в тейё. «Вот что значит стрелять сердцем, каяк!» Стрела направилась в полёт, вызвав настоящую бурю.